Глава восьмая. Мне почти удалось отвлечься от размышлений о Рожнове. После завтрака Степан снова отправился на охоту, и я с удовольствием составила ему компанию, перекинувшись теперь в рысь. Кошка тоже хотела прогуляться. В животной постасе сознание действует немного по-другому, и я была сосредоточена на запахах леса вокруг, на ладони Степана, лежавшей на моем загривке, пока мы шли, а потом увлеклась погоней за зайцем, полезла на дерево за белкой и чуть не сверзилась с него. Тело рыси оказалось довольно тяжелым для таких упражнений. В общем, было весело, и домой мы вернулись только после обеда. Я, набегавшись, умяла внушительную порцию обеда, поболтала с Варварой и, поглядывая на сгущающиеся сумерки за окном, решила таки позвонить Женьке, спросить, когда он за мной приедет. Мне уже хотелось домой, возвращаться совсем поздно перед рабочим днем я не любила, но если они там еще продолжают семейные посиделки, тогда Степан подбросит. Вообще, конечно, можно было сразу папу попросить, однако Женьку все же стоило предупредить, чтобы он зря в Пушкин не мотался. Я поднялась в свою комнату и взяла телефон, набрала знакомый номер. Отметила, что, хотя трубка валялась весь день здесь, пропущенных вызовов не увидела. Странно, раньше мы созванивались один-два раза всегда, если проводили выходные раздельно. В эти все было не так, как обычно. Я гораздо меньше думала о Лисе, в моих мыслях чаще появлялся совсем другой мужчина. «Меня не волновало, что Женька за два дня мне ни разу не позвонил, и что меня тоже не тянуло особо узнавать у него, как дела. И почему-то сейчас, вдали от него, угрызений совести или чувства вины я не испытывала. А даже наоборот, скорее облегчение, что не надо себе уговаривать и ни в чем убеждать. Наверное, решение отдохнуть у родителей одной было верным, потому что, несмотря ни на что, в душе поселилось умиротворение. Может, Женька тоже много чего передумал?» «Нет-нет, расставаться с ним я не собиралась, не в ближайшее время, по крайней мере, точно. Но...» «Да, что-то изменилось между нами, и окончательно». «Привет», — раздался в трубке слегка запыхавшийся голос Рыжего, вырывая меня из раздумий. «Как ты там, лисенок?» Ласковое прозвище резануло по уху, я даже поморщилась, но улыбнулась, отметив на заднем плане голоса, смех. девичий, кстати, значит, кроме его родителей и их друзей, был кто-то еще», и ответила. «Привет, Жень. Как ты там? Домой еще не собираешься?» Спросила, напомнив себе, что если там Солодовы, то, скорее всего, та самая Аня тоже с ними. Чему удивляться? Где-то на самом дне души шевельнулось недовольство и затихло, так и не превратившись в ревность. Глупо ревновать к подруге детства, с которой Женька знаком чуть ли не с садика. «Ну, батя только партию шашлыков поставил, и баня скоро готова будет». Немного смущенно ответил Женя. «Я собирался часиков в семь уезжать». «А ты уже хочешь домой, да?» — переспросил он, и я расслышала сожаление в его голосе. «Может, давай я тебя к нам заберу?» «Не, ладно, я так спросила», — ответила немного поспешно. «Меня Степан добросит, не переживай, отдыхай, родителям привет», — добавила рассеянно, глядя на темнеющий двор. «Точно, все в порядке, а то приеду, заберу, Ален, не проблема», — переспросил он, и я уловила беспокойство. «Да в порядке, Жень!» — на моих губах появилась улыбка. «Нормально, честно!» «Хорошо, Лисен. Сомнение не уходило из его тона, и я поспешила закончить наш разговор. «Ну давай, меня мама зовет. целую!» Дежурно попрощалась и нажала отбой. Отложила трубку, задумчиво прищурилась и прикусила губу. Вроде обычный разговор, но натянутость ощущалась. Мы, как всегда, обсуждали наши планы, и ведь не первый раз отдельно отдыхаем. И раньше бывало, что меня Степан домой отвозил. А вот поди ты. Почему-то сейчас это обстоятельство вызывало странные эмоции. Ни обиду, ни раздражение, но что-то вроде «ну, я так и подозревала». Нахмурившись, спустилась вниз, посидела еще с Варварой, а потом около пяти все-таки попросила папу отвезти меня обратно в город. Не сиделась мне на месте, и изнутри грызло непонятное беспокойство. И когда Степан высадил меня у Женькиного дома, я поняла, что в квартире не усижу. Поэтому, быстро переодевшись в свитер потеплее, на улице что-то похолодало почти до нуля и как бы на днях снег уже не выпал, я прихватила фотик и вышла обратно. Захотелось вдруг побродить по Питеру, по его дворам, углубиться в лабиринт улочек подальше от шумных проспектов и просто отвлечься от реальности. Прогулки по городу мне всегда помогали, особенно если настроение совпадало, а сейчас как раз так и было. Приглушенный свет фонарей, резкие рощерки голых веток деревьев, Освещенные окна домов, в которых изредка мелькали жители. все складывалось в причудливую картину вечернего города, живущего своей жизнью. Засунув руки в карманы, я бродила, углубившись даже не в мысли, а в эмоции, просто отпустив сознание и только иногда отмечая какие-то мелочи вокруг. Вывеска с негоревшими отдельными буквами. Роскошная блондинка в мехах и на нереальной шпильке, почему-то шедшая по тротуару, а не выходившая из такого же роскошного и брендового авто. Группа молодежи, что-то шумно обсуждавшая и активно жестикулировавшая. Какая-то маленькая тихая улочка, светившееся окно на первом этаже, занавешенное тюлем. И за ним задумчивая кошачья морда. В какой-то момент я почувствовала себя словно чужой здесь. Реальность будто разделилась на две части. И я оказалась за толстым стеклом, пропускавшим звуки и запахи, но отгораживавшим меня от остальных. Эх, Питер, Питер. Не знаю, сколько прошло времени, на часы я даже не смотрела, полностью погрузившись в странное состояние, схожее с трансом. Размышления плавно свернули на работу, текущее дело, а с него, конечно, на начальника. Рэм Рожнов, барс из моего прошлого, державшийся в стороне, но будораживший сознание одним своим присутствием в моей жизни. «Я ничего не могла поделать, меня тянуло к нему, и все». Как ни крути, как ни убеждая я себя, что мне с Женькой хорошо, права была моя мама, Лис не совсем тот мужчина, который мне нужен. Мы слишком разные с ним. Сейчас я это понимала, оглядываясь назад и подмечая в наших отношениях то, на что раньше не обращала внимания. Как я пыталась подстроиться и делать то, что Женьке нравилось, а мне не очень, как мало у нас общего, и что мне дома вместе мы проводили время редко. Черт, как сложно, ведь не могу сказать, что плохо с ним было. Уютно, мило, он заботился, да и сексом мне нравилось с ним заниматься. И все таки все таки прожить с ним жизнь я не хотела. Не любила, да, правый и Васька, и Рада, и бабуля. Женька и мне именно что удобно, но ну, и немножко тоскливо было от собственного одиночества, потому, наверное, и поддалась, наконец, на его ухаживание. Другой вопрос, а что во мне Женька искал? Может, тоже придумал себе серьёзные чувства, и на самом деле нам хватило бы пары месяцев приятно проведенного времени, а потом можно было бы остаться просто хорошими друзьями. Что-то подсказывало именно так, наверное, и случилось бы. И снова мысли на Рема свернули, а мои ноги уже направлялись обратно к дому. Холодный воздух пробирался под куртку и теплый свитер, и желудок давал сигналы, что неплохо бы поужинать. Барс волновал меня». Вызывал внутри что-то такое, что не описать словами, но подозрительно схоже с теми самыми бабочками, о которых в книжках не писал разве что ленивый. Сначала раздражал, да, однако именно тем, что мое существо встрепенулось и отреагировало. И эта интуиция давала знать, что в моей жизни настали перемены, которых я подсознательно боялась. Его запах, его роскошный зверь, его сдержанность и вместе с тем скрытая сила, взгляды, прикосновения — Все заставляло остро реагировать, внутренне вздрагивать и биться сердце быстрее обычного. И такая собственная реакция одновременно и пугала, и волновала, потому что раньше я спокойно относилась к мужчинам. Да и не так уж много их в моей жизни было, откровенно говоря. Немного грустно усмехнувшись, я свернула в знакомый переулок и шагнула под арку двора, где находился подъезд. Ну и что теперь делать? все таки расставаться с Женькой. Но бросать его вот так, на пустом месте, было как-то стыдно, что ли. Да, жалко Лиса было. Да, понимаю, что жалость — не самое лучшее чувство, но ничего не могла с собой поделать. Смелости предложить Женьке разойтись, хотя серьезных причин для этого не имелось, у меня не находилось. Пока уж точно. Неожиданно я остановилась, очнувшись от тяжких дум. В мои сумбурные размышления ворвались голоса. Один Женькин, а другой женский. Посмотрела вперед, и мои брови поползли вверх. Во дворе стоял мой Лис и Аня. Та самая подруга детства. Я ее узнала, потому как фотки видела. Интересно, она же живет в другом месте, ближе к родителям Женьки. Барышня вызывалась проводить или что? Я замерла в тени, почему-то не желая обозначать свое появление. Болезненное любопытство требовало самым неприличным образом подслушать, о чем они общаются. Причем эмоций не ощущалось никаких. Я смотрела на пару с отстраненным интересом, даже не пытаясь делать предположений и выводов. «И все-таки, я не пойму, ну умная вроде девчонка. Зачем ты так вела себя? Мать опять же в расстройстве. Папа за тебя переживал?» Спросил Женька, глядя на девушку. Симпатичную, кстати. Молодую, лет двадцати с небольшим, с гладкими волосами цвета меди, остреньким личиком. Она смотрела на рыжего и улыбалась, а после его вопроса улыбка пропала с ее губ. Она опустила голову, помолчала, потом решительно выдохнула и снова вскинула голову. «Жень!» «Ты иногда такой дурак?» Криво усмехнувшись, произнесла лисица. «Знаешь, мальчишки за косички дергают девчонок, которые им нравятся. А глупые девчонки ждут рыцарей, которые спасут их от драконов и увезут на белом коне в свой замок». Выдав это на одном дыхании, Аня вдруг шагнула к Женьке, ухватила его за края куртки и притянула к себе, поднявшись на носочки. И в следующий момент ее губы крепко прижались к губам Женьки. А у меня даже дыхание замерло от этой картины, и глаза стали, наверное, круглыми, как десятирублевые старые монеты. Что я почувствовала, увидев, что лист не оттолкнул Аню. Наверное, в первую очередь разочарование. А потом уже пришла злость и даже обида. Резко развернувшись, я бесшумно ушла из арки, не став дожидаться, пока меня заметят. В носу защипала, в груди ворочался ком эмоций, в голове стало абсолютно пусто. Вот и причина, по которой теперь могу совершенно без угрызений совести предложить Женьке разойтись мирно. Аня ему подходит, наверное, лучше меня. В самом деле, они знакомы с детства, из одного клана, и она любит Лиса, это видно. Но черт, почему было сразу не сказать, что он собирается выгулять вечером свою подружку, а не вещать о шашлыках и бане? Объяснил бы, что не хочет уезжать, и ему там веселее, чем провести вечер со мной. И все дела. Я бы поняла. Наверное. Снова вспыхнула обида, мысли понеслись совсем уж в дебри. Стало казаться, что Женька и себя обманывал, и вовсе не так уж сильно меня любит, как говорил, и что все это самообман, только вот для чего. Я куда-то шла, сама не зная куда, глядя под ноги и совсем запутавшись в своих эмоциях. Даже в носу защекотала и глаза защипала, ведь не совсем равнодушна к Женьке была. Нравился он мне, пусть и не так сильно, как я ему. И опять сомнения закололи изнутри сотнями иголочек. Я аж остановилась и тряхнула головой, попытавшись избавиться от неприятных ощущений. Ладно, сейчас успокоюсь, приду в себя, и дома мы с Женькой поговорим. Надеюсь, он не станет умалчивать о случившемся. А если не расскажет? Что ж, лишнее подтверждение, что наши отношения зашли в тупик. Как не грустно признавать. А в следующий момент сознание зафиксировало какую-то странность, настойчиво стучавшуюся в мозг, и я не сразу поняла, что же это такое. Когда поняла, инстинкты среагировали раньше, чем разумная часть меня. Запах ландышей и мороза. Внутри что-то затрепетало, сердце дернулось пару раз и помчалось вскачь, а я боялась обернуться. Вопрос, как он меня нашел, мелькнул на границе сознания и потонул в очередной волне эмоций. Я сама не поняла, пока куда убрела. Взгляд уперся в пустынную улицу. И в мозгу лихорадочно метались мысли, что же делать и как себя вести дальше. Прикусив от растерянности губу, я смотрела прямо перед собой, считая секунды и мысленно уговаривая Барса первым сделать хоть что-нибудь, обнаружить себя, ведь он наверняка понял, что я тоже заметила его присутствие рядом. А потом просто развернулась, окинула взглядом пустую улицу и посмотрела на отемневшую чуть позади арку очередного двора. Рэм негромко позвала, уверенная, что он стоит именно там. Несколько мгновений ничего не происходило, и я уже подумала было, что ошиблась. А запах, ну, шалит мое обоняние. Что поделать? Однако из арки все таки показалась знакомая фигура. И я едва не разулыбалась самым глупым образом. Как-то разом нахлынуло облегчение, смущение и даже робость. Я смотрела на Рожного, на его лице отражалось замешательство. Он не смотрел на меня и остановился в нескольких шагах. «Извини, я просто почувствовал, что ты не дома, и решил на всякий случай...» она попытался объяснить Рэм и замолчал, оборвав себя на середине. «Присмотреть?» — я улыбнулась уголком губ, пристально его разглядывая. «Как ты нашел меня?» И тут мне на нос упало что-то мокрое. Я сначала с досадой подумала, что начался дождь, но в воздухе засеребрились первые снежинки, и это было так удивительно и неожиданно, что меня охватило странное, шальное настроение. Слегка хулиганское. К нему примешивалось детское желание отомстить, сделать что-то в ответ на тот поцелуй, что я видела во дворе Женькиного дома. Раз он позволяет себя целовать всяким подружкам детства, чем я хуже, заодно, может, перестану наконец думать, какие на вкус губы Рема. Ну и обиженной себя перестану чувствовать. Кулон, он еще как маяк, начал объяснять Барс и опять не договорил потому что я решительно шагнула к нему, обняла за шею, вынудив наклониться, и, зажмурившись, чтобы не растерять храбрости, прижалась к его прохладным, мягким губам. Честно, хотела просто подразнить, не собиралась всерьез его целовать. Я услышала тихий возглас удивления и только успела погладить языком, ощутила легкий привкус алкоголя, а дальше от меня уже ничего не зависело. По телу промчалась волна тепла. Рэм резко выдохнул мне в рот, и теперь уже у меня вырвался придушенный писк. Его руки сдавили в крепких объятиях, сильное тело прижало к ближайшей стене, и поцелуй из дурашливого недоразумения превратился в полноценный, настоящий, горячий, безумный, шальной и сладкий до да, головокружения. Меня никогда так не целовали, ни Женька, ни кто другой. До боли в смятых губах, до сбитого дыхания, до разноцветных кругов перед зажмуренными глазами. Я обмякла в его руках, не понимая, что со мной, способная лишь цепляться за широкие плечи в попытке устоять на подгибающихся ногах. Сердце грохотало в ушах, пульс зашкаливал, а я растворялась в ощущениях, и тело стало легким, как пушинка. Время остановилось, реальность застыла, и лишь снежинки щекотали лицо, да судорожное дыхание Рэма нарушало тишину. Он отстранился первый. Рывком и я даже от неожиданности всхлипнула, подавшись к нему. Еще не совсем соображая, пьяная от нахлынувших эмоций, Барс прижался подбородком к моему лбу, так и не выпуская из объятий, а я боялась пошевелиться, отчаянно не желая, чтобы он отошел от меня. Ох, этот неловкий момент, когда вроде и знаешь, что сделала все правильно, но включается разум, предрассудки, еще ворох всяких мыслей, и ты судорожно пытаешься понять, что говорить и делать, чтобы не запутаться больше. И я оттягивала как могла возвращение в реальность, замерев в его руках и прислушиваясь к неровному, хриплому дыханию. А потом Рэм все-таки выпрямился, коснулся горячими губами моего лба и молча взял за руку. Я также без слов пошла за ним, растерянная и взволнованная. Снег продолжал тихо падать, а я косилась на профиле Рэма, его подрагивавшие губы, и мне казалось, на них притаилась тень улыбки. Ужасно довольные улыбки. Но кто бы сомневался, да, мужчина не будет так целовать женщину, который совершенно равнодушен. Обратный путь домой я тоже не запомнила, пребывая в каком-то тумане, даже не пытаясь разгрести сумбур в мыслях. Я поцеловала рожного. А потом он меня, ага, да так, что чуть разум не отшибло напрочь. Еще немного, и я бы точно забыла, что вроде как состою ныне в отношениях с другим мужчиной, потому что телу явно было мало этого поцелуя. Знакомые тянущие ощущения внизу живота, жаркие волны, гуляющие от шеи до пяток, то и дело пересекающееся дыхание от крайне неприличных картинок, в которых фигурировал шеф. Все признаки проснувшегося желания к одному конкретному мужчине на лицо, как говорится. «И что мне теперь делать? Бросать Женьку сегодня же вечером и с криком «Вася, я ваша навеки!» «Прыгать в объятия Хрема? Тем более терять мне уже нечего, от правды не уйдешь». Первая полезла с нежностями, все же я, уже неважно по какой причине. И если бы Барс меня оттолкнул, я бы очень удивилась и подумала, что у него какие-то проблемы в плане отношений с противоположным полом. Ох, думы тяжкие, как бы избавиться от вас, а? Пока я предавалась нервным размышлениям, мы уже дошли до моего двора, в котором не так давно я застукала Женьку и Аню. Но почему-то сейчас этот факт меня особо не раздражал, не вызывал ничего, кроме легкой грусти и облегчения. А еще зрела уверенность, что так правильно. Я пока избегала думать насчет правоты предсказаний Рады, да и вообще в сторону Рэма побаивалась даже поглядывать, не говоря уже о мыслях. Сначала я в глаза Женьки посмотрю, а потом уже буду делать выводы и принимать решения. Рэм остановился у подъезда, повернулся ко мне, и я, подняв голову и встретившись с его взглядом, невольно затаила дыхание. Поцелует? Нет? Снова? Он же лишь серьезно посмотрел на меня, коснулся широкой ладонью моей щеки и негромко произнес: «До завтра, Алён». После чего развернулся и ушел, скрывшись в арке. А я так и осталась стоять, хлопая ресницами и глядя ему вслед еще несколько минут. Потом поступила как настоящая женщина. возмущенно фыркнула, обозвала про себя гадом, и в завершении на моих губах поселилась мечтательная улыбка, выдававшая меня с головой. «Всё, Алёнка, приехали, да?» Я повернулась к двери, С третьего раза попала в домофон таблеткой, не кстати вспомнила универсальный ключ Рема и, наконец, зашла в подъезд. Дома ждал Женька, и я сразу обратила внимание, какой он задумчивый, даже рассеянный, я бы сказала. «Привет». Он встретил меня в коридоре, быстро поцеловал, и, пожалуй, впервые за все время наших отношений я в последний момент остановила себя, чтобы не отвернуться. «Как добралась?» «Нормально», — нейтрально ответила я, не став уточнять, что приехала раньше него. «Как отдохну?» Показалось, в его глазах мелькнуло что-то, похожее на смятение, но Женька сразу развернулся, направляясь на кухню. «Вполне», — донёсся его спокойный голос. «Как, голодная? Я в магазин заехал по пути». «Не, чаю попью, хватит». Я прошла в спальню и поняла, что не могу сейчас с ним общаться. Из головы не шел поцелуй с Ремом, но выяснять отношения с Женькой этим вечером, когда нам завтра на работу, откровенно не хотелось. И все-таки я поняла, что про Аню он мне не расскажет. Скорее всего, просто потому, что побоится окончательного разрыва. Если я сочту это достаточным предлогом, однако мотивы меня уже не интересовали особо. Наши отношения и так похоже зашли в тупик. Дальше делать вид, что все в порядке, у меня ни терпения, ни желания уже нет. Только теперь перспектива разрыва с Женькой не вызывала чувства вины. Раз у него с Аней что-то наметилось, значит долго грустить не будет. Возможно, Рада права, и она в самом деле его судьба и больше подходит, чем я. Захватив халаты и полотенце, я засела почти на весь вечер в ванной, захватив читалку и бутылку вина. Последнюю воровато спрятала, чтобы Лис не задавал всяких вопросов. А мои нервы нуждались в успокоении, ему же об этом знать не обязательно. За остаток вечера мы едва ли перекинулись парой слов с Женькой. Он по-прежнему пребывал в рассеянности. Я же, то и дело поглядывая на него, сражалась с могучим желанием ехидненько так поинтересоваться, не хочет ли он поделиться со мной, как закончился его вечер. Останавливала лишь нежелание ссоры перед рабочим днем. Уткнувшись в ноут, я вскоре перестала обращать внимание на Лиса, закопавшись в форумы и сайты. Поболтала с подружками. Обсудили свадебное платье одной знакомой, которая замуж собралась. И незаметно за всем этим вдруг навалилась усталость, и я заметила, наконец, что время перевалило за полночь. Отодвинула ноут, потянулась, сладко зевнув, и на кухне появился Женька. Остановился рядом, улыбнулся и наклонился, коснувшись губами моей макушки. Пойдем спать, малыш». «Спать-то я не против, но при мысли, что рыжему захочется чего-то большего, поняла, что я на секс не настроена от слова совсем». «Начать с того, что думать буду совершенно о другом мужчине. А это уже не совсем честно по отношению к Женьке. А во-вторых, он целовался с Аней. И где гарантия, что не будет думать о ней, обнимая меня? И вот это уж точно будет неприятно мне, как женщине». «Иди, я сейчас». Все же улыбнулась ему и кивнула. Спорить не стал. Через некоторое время я пришла в спальню, уже переодетая в ночнушку. Тонкий намек, который, надеюсь, будет правильно понят. И скользнула под одеяло. Женька тут же обнял, попытался привлечь к себе, но я завозилась, мягко высвободившись из его рук. «Жень, завтра вставать рано», — шепнула самую действенную отговорку. Лис узнал, что сон для меня священен, и я люблю высыпаться утром. Уснула я на удивление быстро, спала крепко. Правда, сны мне снились совсем не детского содержания, и вольная фантазия с удовольствием дорисовывала то, что скрывал плед, когда мы были в Порошкино с Рожновым а утром я встала, когда Женька еще был в ванной, и чувствовала себя на удивление отдохнувшей и выспавшейся. Состояние души тоже радовало умиротворением. Вчерашние события представали не в таком волнительном свете, хотя при воспоминании о поцелуе с Рэмом кровь быстрее начинала бежать по венам. Я слегка улыбнулась, еще несколько минут посмаковала ночные картинки, хихикая и смущаясь, как школьница, а потом встала и пошлепала на кухню. Думаю, все же сегодня вечером переговорю с Женькой. Затягивать с этим вопросом не хотелось, а пропасть между нами становилась каждым днем все шире. Пока лис умывался, я сделала чай, кофе, бутерброды, даже яичницу пожарила, и когда Женька вышел, уже ждала его за столом, положив подбородок на сцепленные пальцы. Доброе утро! поздоровалась, глядя на его слегка ошарашенную физиономию. Садись, кушай. Аленка! Он слегка растерялся, потом тряхнул головой и расцвел улыбкой. Спасибо, родная. Потом подошел и наклонился, легко чмокнув меня в губы. «Да не за что!» Я поспешно поднялась и поспешила в ванную, на ходу договорив. «Раз уж встала сегодня сама!» В процессе умывания и чистки зубов в голове назойливо билась мысль, что этот наш совместный завтрак — последний. Только грустно или тоскливо от этого не становилось. Я сдалась, расслабилась и предпочла плыть по течению, предоставив событиям идти своим чередом. Поэтому вышла из ванной, оделась, поела с Женькой, и мы поехали в офис. Однако чем ближе подъезжали, тем сильнее меня охватывала нервозность. Как встретит Рэм? Как мне вести себя? Не посчитает ли он вчерашнее сигналом к действию и не приведет ли это к конфликту между ним и Лисом? Сохранять хотя бы видимое спокойствие становилось все сложнее. Губы начала покалывать, и я неосознанно стала их покусывать, глядя за окно на хмурое небо, угрожавшее снова просыпаться снегом. Обхватив себя руками, пыталась унять дрожь, начала ёрзать, и когда раздался Женькин голос, чуть не подпрыгнула от неожиданности на сиденье. «Алён, всё в порядке?» «А?» Повернулась к нему, мгновение непонимающе смотрела, потом моргнула и покачала головой, даже улыбнулась. «Да нет, нормально всё, Жень». «Хорошо, мы уже подъехали к офису, и поддерживать беседу или нервничать сильнее от напряженного молчания не пришлось». Выходя из машины, я старалась дышать размеренно и держать лицо, хотя губы пришлось сжать, чтобы они не расползались в неуместной улыбке. Сердце металось по груди, и, честно, собственное состояние рождало еще большее смятение. Неужели может так резко измениться отношение к человеку всего за неделю неплотного общения? Ну да, а еще всего за один поцелуй. Мысленно застанав, я попыталась вытолкать яркие воспоминания, от которых стало жарко, и настроить себя на рабочий лад. «У нас, между прочим, расследование – дело, а не выяснение, к которому из двух мужчин у меня больше лежит сердце». Женька уже открывал передо мной дверь, и я переступила порог на ватных ногах. Паника достигла пика. Скинув куртку на руки Лису и надев любимые тапки, я сглотнула пересохшим горлом и шагнула в гостиную, глядя себе под ноги. «Всем привет!» Торопливо поздоровалась и поспешила к моему любимому подоконнику, краем глаза заметив, что на диване сидит Рада, рядом с ней Князевы. Рэма не было. Не приехал или в кабинете. Уточнять не стало, опасаясь, что голос изменит. Но напряжение, сжимавшее внутри все, чуть-чуть ослабло. Я почувствовала облегчение. «Начальство тут?» — поинтересовался Женька, опустившись в одно из свободных кресел. «Тут, тут!» — ответил Рэм, выходя из кабинета. И я все таки вздрогнула, ощутив, как к щекам прилила кровь. От его негромкого голоса нервы отозвались, как хорошо настроенные струны под мягким перебором. И дыхание перехватило. Даже мои звери заволновались, впервые на моей памяти. Ни один мужчина Дорожного не вызывал во мне таких эмоций, и, признаться, я была напугана их силой и растеряна, не зная, как вести себя и вообще, что делать дальше. Подняв голову, посмотрела на шефа. Наши взгляды встретились и... Я пропала, окончательно. В прозрачных голубых глазах плескалась гремучая смесь нежности и решимости и столько тепла, что мне моментально стало жарко. До сих пор никто не смотрел так на меня, даже Женька, который любил, по его словам, по крайней мере. И отводить взгляд не хотелось. Время замедлилось, пропали все звуки, и охватило странное ощущение, что нас связывает невидимая, но очень прочная нить. «Всем доброго утра, коллеги!» Как ни в чем не бывало, заговорил дальше Рожнов, разбив очарование момента, и опустился в кресло, положив планшет на колени. «Поздравляю!» Кстати, мы почти раскрыли второе дело. Разговор Андрея с бабушкой принес интересное сведение. Рэм посмотрел на нас, и на мне его глаза задержались на пару мгновений дольше. Брошь — опасный артефакт, который хранился сначала у матери Ларисы, потом у самой Ларисы, но сейчас его в тайнике нет, украшение исчезло. И судя по тому, что вещи забирала ее младшая сестра, она и взяла брошь. Такие вот дела, коллеги.